Глава вторая. Разговор с привидением. Из огня да вполымя. Прежде Фредерик не придавал значения этой поговорке, но сейчас её смысл открылся ему со всей беспощадностью. В самом деле, стоило удрать с шафота, чтобы буквально через несколько часов угодить на остров, на котором обосновалась компания преступников. Бегляцу неодолимо хотелось есть, живот подводило от голода. Улучшив момент, он наведался на кухню и стащил несколько кусков хлеба. Здесь на кухне нашлись и вино, и молоко, но вино Фредерик пить не стал из боязни захмелеть, а пропажа молока могла заинтересовать тех, кто обосновался в доме, поэтому он только наскоро выпил несколько глотков. Хлеб он доедал уже после того, как выбрался из дома. Кроме того, убегая из кухни, он не забыл захватить с собой спички. Со всеми предосторожностями обследовав остров, Фредерик убедился, что в остальных домах, частично разрушенных временем, никто не живёт. Когда снова налетел шторм и небо стало почти чёрным от заслонивших его туч, беглец был уже возле маяка. Спасаясь от дождя, юноша прятался внутри. То, что маяк заброшен, он понял сразу: внутри башни жили летучие мыши и даже несколько птиц. Сначала Фредерик расстелил свой матрац под лестницей, но потом спохватился, что тут легко могут его обнаружить, и обосновался выше. Там, где винтовая лестница переходила в нечто вроде горизонтальной площадки, после чего снова устремлялась вверх. Внизу до этой площадки было около полусотни ступеней, а свет, пробивавшийся в небольшое окно, был достаточным для того, чтобы уверенно ориентироваться. Спички Биглец решил пока поберечь. Поймав себя на том, что ему холодно, он сел, завернулся в матрац и прислонился к стене. Снаружи завывал ветер, и временами Фредерик почти физически чувствовал, как его порывы сотрясают башню. Он зевнул, мельком подумал, что ни за что не уснёт, когда над островом такой шторм, и сразу же провалился в глубокий сон. Когда Фредерик проснулся, стояла ночь, было совсем темно. С просунья он решил, что находится в тюрьме, но потянулся, стукнулся локтем о стену и разом вспомнил все — и сломавшееся дерево, и свое отчаянное бегство, и женщину, которую удерживали на острове, чтобы получить за нее выкуп. Кроме того, он понял, что ему опять хочется есть. Чтобы отвлечься, он стал вспоминать картины художников, которыми восхищался, Но плоть яростно бунтовала против попытки духа завлечь её яркими миражами, в желудке бурчало так, словно там обосновалась целая колония лягушек. Чем упорней он пытался думать об Арчимбольде, Кро, Эль Греко, тем громче становилось бурчание. А чёрт побери. У него не оставалось другого выхода, кроме как вернуться в розовый дом и попытаться поискать там чего-нибудь съестного. Он достал спички, осветил перила лестницы и, крепко держась за них, двинулся по ступеням вниз. Стуча зубами от холода, он добрался до дома, в котором обосновались люди, а именно человек по кличке Щугаль и его банда. Ни в одном окне не горел свет, и это успокоило Фрдерика. Дверь была заперта, но он вспомнил, что видел в первом этаже окно, разбитое, судя по всему, ещё давно. Однако в раме ещё оставались осколки стекла, острые как бритвы, и чтобы не порезаться, он просунул руку в дыру, нащупал задвижку, и Настьиш распахнула окно, которое подалось с лёгким скрипом. Теперь можно было без помех забраться внутрь. Эта часть дома была нежилой, и атмосфера, которая тут царила, ему инстинктивно не понравилась. Чиркая спичкой, он разглядел какие-то тёмные пятна на полу и обоях, Густую пыль на разбитом зеркале старого трюмо, хрума ноги секретер, пару кресел с безнадёжно испорченной обивкой и шкаф с покосившейся дверцей. Пора убираться отсюда. Если я правильно помню, кухня должна быть по коридору налево, но дверь, ведущая из этой комнаты, была заколочена снаружи. Фредерик трифнул её и похолодел. Этого ещё не хватало. Зачем они заколотили дверь? В отчаянии он налёг на дверь плечом, Но тут же сообразил, какой грохот поднимется, если он добьётся своего и дверь распахнётся. Пот тёк у него по лицу, и Фродирик вытер его рукавом. Замечательно, может быть, отсюда есть ещё какой-нибудь выход. Он стал обследовать комнату, и возле запылённого портрета хорошенькой какетливой дамы в розовом платье обнаружил другую дверь, которая очевидно вела в смежную комнату. Эта дверь тоже была заколочена, но изнутри. И Фредерик решил попытаться счастья, тем более что перегородившая проём доска с одного конца повисла, и гвозди, державшие её, заржавели. Не без труда, оторвав доску, Фредерик очень медленно, чтобы избежать скрипа петель, растворил дверь и осторожно заглянул в соседнюю комнату. Она была совсем маленькая, и там стояла старая, разломанная колыбелька, а также лежали несколько игрушек и покрытый паутиной детский велосипед. Тут как назло у Фрдорика зачесался нос от пыли, и он с ужасом почувствовал, что вот-вот чихнёт. Он закружился на месте, зажал рот обеими руками, но всё-таки чихнул, настолько тихо, насколько это вообще было возможно. Однако, при его натянутых нервах любой неуместный звук казался громким, как выстрел из пушки. Чихнув, беглец несколько минут простоял, напряжённо вслушиваясь, но в доме царила тишина. Щугаль, его поддельники и женщина, ставшая их заложницей, судя по всему, мирно спали и видели очередной сон. Наконец, Фрдерику надоело стоять и бояться неизвестно чего. Приотворив дверь, он выглянул в коридор и понял, что до кухни который можно найти что-нибудь и съесно рукой подать. Кроме того, он вспомнил, что видел в комнате, в которую забрался через окно, подсвечник с покрытым пылью огарком. Вернувшись туда, Фродирик зажёг свечу и осторожно двинулся к кухне, где его ждали остатки колбасы, галета, вино, хлеб и даже паштет. Голод требовал, чтобы все эти вкусные вещи были съедены немедленно и под частую. Осторожность на шептывала, что попасться бандитам, промысляющим похищениям людей, ничуть не лучше, чем угодить на гильотину за преступления, которых ты не совершал. Поэтому Фредерик, как мышь, отщипнул кусочек тут, там. По правде говоря, это были довольно приличные кусочки. Ну, такая мышь была соответствующая. Ополовинил паштет, умял шматок колбасы и запил всё вином. То и дело он останавливался и прислушивался, не пробудился ли в доме кто-нибудь, но все было тихо, и только снаружи доносились жалобные причитания ветра, достучал да по стеклам дождь. Насытившись, Фредерик приободрился и решил, что теперь самое время заняться еще одной проблемой. В самом деле, для переменчивой бретонской весны он был слишком легко одет. Он прекрасно понимал, что попытка стащить одежду у кого-нибудь из членов шайки чревата неприятностями. Однако в комнате, в которую он забрался через окно, стоял шкаф с покосившейся дверцей, похожий на гардероб. Может быть, там найдётся одежда прежнего хозяина. Фредерик оглядел напоследок кухню и, убедившись, что не оставил следов своего присутствия, со свечой в руке прокрался обратно в бывшую детскую, а оттуда перешёл в заколоченную комнату. Шкаф действительно оказался гардеробом, но состояние одежды, оказавшейся внутри его, было таково, что польститься на неё мог разве какой-нибудь бродяга. Впрочем, выбирать Фродику не приходилось. Он накинул на себя драную куртку, замотал шею вместо шарфа какой-то тряпкой и подошёл к трюмо, чтобы задуть свечу, которую поставил сюда, бросив взгляд на покрытое пылью зеркало. Фредерик механично отметил, что когда-то оно было разбито чем-то вроде пули. Да что такое произошло в этом доме, подумал он с тревогой. Огонёк свечи затрепетал, над островом Дьявола ветвистым зигзагом сверкнула молния, распоровшая небо надвое, и тотчас раздался грохот грома. Фредерик вздрогнул. Он только что сообразил, что отражается в зеркале не один. Кто-то стоял позади него, Кто-то, кто передвигался по комнатам так бесшумно, что юноша не слышал ни звука шагов, ни даже дыхания незнакомца. Шарахнувшись в панике прочь, Фредерик врезался локтем в стену и сильно ударился, но в тот миг даже не почувствовал боли. Свеча, которую он не успел потушить, продолжала гореть, скрипнула половица. Человек, стоявший в глубине комнаты, подошёл ближе. И тут Биглец увидел, что это женщина. "Кто вы такой?" негромко спросила она. По голосу он сразу узнал её. Это была Та, кого называли Рене, и Фредерик растерялся. Она показалась ему очень красивой, даже несмотря на то, что поднялась с постели посреди ночи, но он ни на минуту не забывал, что она не в себе, а значит, от неё можно ждать чего угодно. "Я?" пробормотал он. "Я никто". Её глаза загадочно блеснули. Тут Фредерик с опозданием почувствовал боль в ушибленном локте и охнул, схватился за него. "Вы привидение?" будничным тоном осведомилась Рене. "В некотором смысле, поспешно сказал Фредерик, растирая локоть. Да, можно сказать и так. Привидения не отражаются в зеркалах", хладнокровно заметила его собеседница, демонстрируя безупречную, как и все сумасшедшее логику. "И они не едят поштет. Откуда вы знаете о", пролепетал Фредерик, угасая. У вас на носу кусочек паштета, отозвалась Рене безмятежно. Всконфузившись, Фредерик стал поспешно тереть нос. Так как свеча в подсвечнике догорала, Рене достала откуда-то из кладок Пеньюара новую свечу, зажгла её и аккуратно налепила на старый огарок. Вы рыбак? спросила она, скользнув взглядом по нелепому наряду ночного гостя. Фредерик энергично помотал головой. Как вы попали на остров? Приплыл в вашей мебели, зачем? Юноша растерялся. В самом деле, что он мог сказать? Не знаю, пробормотал он так вышло. Ещё одна молния вспыхнула над островом, но на этот раз Фредерик даже не обратил внимания на рокот грома. Женщина молчала, и в полутьме он видел, как блестят её глаза. Вам нельзя здесь оставаться, наконец произнесла она. Вам тоже, вырвалось у Фредерика. Эти люди могут вас убить. Он ожидал чего угодно. Вспышки гнева, нелогичного ответа, истерического смеха, но Ренет только приподняла свои тонкие брови и поглядела на него с непонятным выражением, в котором, однако, ему почудилось нечто вроде иронии. "Это было бы чрезвычайно неприятно", заметила она. "Кажется, Мари проснулась, так что вам лучше уходить, привидение". Днём я буду гулять на берегу. Постарайтесь где-нибудь там спрятаться, чтобы вас не заметили. Я принесу вам еду. Она поправила шаль на плечах и, бросив на своего собеседника загадочный взгляд, удалилась безшумными шагами. Когда Мари спустилась вниз, встревоженная тем, что пленицы в её комнате не оказалось, она увидела, как Рене сидит за кухонным столом и поедает паштет. Ну кто же ест ночью, проворчала служанка. Как кто, тётушка, я ем? Я вам не тётка, хмыра заметила Мари, отбирая паштет у племянницы. Надо же, и половину колбасы сожрала. Вот что, дорогуша, идите-ка лучше спать. Нечего тут по ночам разгуливать. Нечего, безропотно согласилась Рене, потому что здесь ходят привидения. Что ещё за привидения, нахмурилась Мари. Дети Шепнула Рене, придвигаясь к ней вплотную. Вы разве не слышали? Меня разбудил их смех, а потом я увидела ещё одного. Он прошёл сквозь стену и растворился в ней, представляете? Ну, здесь нет никаких привидений, пробормотала Мари, но голос у неё был неуверенный. Как нарочно, именно в этом мгновении грянул гром, и служанка аж подпрыгнула на месте. Окно, судя по всему, закрытое, неплотно распахнулось, и дождь стал хлистать косыми струями на пол. «Да чтоб тебя!» — вне себя выкрикнула Мария и бросилась закрывать окно, но внезапно замерла на месте с вытаращенными глазами. Луна на несколько мгновений вышла из-за туч, и в ее свете стал виден некто, стоявший в саду. Он был бледен, как смерть, а глаза казались на его лице двумя провалами, из которых смотрел мрак. «А-а-а!» — завизжала Мария, «Что вы кричите, кузина?» — изумилась Рене. «Там! Там!» Забыв обо всем на свете, Мария вцепилась в пленницу, словно та одна могла спасти ее в этот момент. Рене озадаченно глядела на сад за окном. «Я никого не вижу», — наконец промолвила она, высвобождая свою руку. «Никого?» Мария затрепетала. в саду никого нет. Что с вами, тетушка? Луна скрылась за тучами, а когда она показалась вновь, Мария в самом деле увидела, что сад пуст. В дверях кухни меж тем показался встревоженный Ив с лампой в руке. Он проснулся, услышав крик любовницы. «Что происходит?» — спросил он, зевая и почусывая пузо, заросшее черными волосами. Но тут Ив увидел выражение лица Мари, и зевать ему сразу расхотелось. «Я видела привидение», — глухо промолвила горничная, — «только что своими глазами. Не к добру это». «Тебе померещилось», — поспешно сказал Ив. «Все в доме, а на острове никого нет, кроме нас». Но Мари только упрямо покачала головой. «Моя мать...» тоже видела привидения незадолго до своей смерти к ней явилась её мать Хиха, которая умерла за несколько лет до этого и что пробурчал Ив что что передразнила Мари а то через 2 дня мы стали ужинать мать села за стол взяла в руку ложку и через мгновение умерла врач только руками развёл сказал что у неё было что-то с сердцем только я знала свою мать и знала что сердце у неё было в полном порядке Это Мачиха пришла за ней и утащила её к себе, потому что она всегда мою мать ненавидела. Мари расплакалась, уткнувшись лицом в плечо Ивы, в то время как Рене, не говоря ни слова, поднялась с места и прошла мимо них к выходу, так, словно их тут не было совсем.